Глава 48 Машина Ратмира останавливается напротив частного дома. И сначала я пугаюсь. Дом кажется знакомым. Но я не могу вспомнить, когда я его видела. А потом понимаю. Это же дом Яны. Тут она праздновала открытие нового филиала. Мы с Ратмиром приезжали. Ратмир выходит из машины, спрашиваю. «Ты зачем меня сюда привез?» Ты не узнаешь этот дом. Ну, дом Яны? Нет, он теперь твой. Достает ключи из кармана и показывает мне. Идет к двери. Мне ничего не остается, как следовать за ним. Мы заходим, и я не узнаю это место как будто первый раз здесь. Все другое: стены, мебель, вещи. Посередине гостиной стоит зажженная елка. Все украшено к Новому году. Даже в камине горит огонь. Подхожу к стеллажу, беру в руки фотографии. На них мои родители. Я и сестра. Те самые, которые были в альбоме. Вытираю слёзы, поворачиваюсь к Ратмиру, спрашиваю. «Что все это значит?» «Неужели правда ничего не помнишь?» Он садится на диван, тянет меня за руку. Так что и я присаживаюсь вместе с ним. Я молчу, а Ратмир продолжает. Я просил тут все переделать, как было при твоей жизни. То есть в твоем детстве. Гладит меня по руке. Я сглатываю, оглядываюсь по сторонам. Действительно, все кажется очень знакомым. Родным, здесь уютно? Рассказываю Ратмиру. Один раз у меня было что-то типа видения. как Яна забирает меня из этого дома. Но я потом убедила себя, что это неправда, и как-то не искала адрес, где я жила. Думала, что теперь это не имеет значения. Как тебе удалось? Радмир встает, подкидывает дров в камин, возвращается ко мне, обнимает за плечи. Ну, когда я узнал твою историю, решил, что справедливость должна во всем восторжествовать. Это ужасно, что они сделали. Ладно, компанию родителей, но дом хотели стереть с лица земли само твое существование. И еще это ужасное место, куда они тебя поместили. В душе я смеюсь. Слушать, как поменялись мысли Ратмира, одно удовольствие. Но я не могу сдержаться и все-таки ерничаю, спрашиваю. «Это то ужасное место, где ты меня купил?» Но Ратмир остается спокойным. Да, именно оно. Даже удивительно, правда? Можно найти плюс даже в беспросветной ситуации. Ратмир наливает шампанское в заранее подготовленные для нас бокалы. А еще идет на кухню и приносит несколько блюд в гостиную. Не иначе, как феи поработали. Когда только успевает раздавать поручения. Мы с Ратмиром чокаемся за любовь. Прежде чем отпить, я говорю. Да, хорошо, что сейчас справедливость восторжествовала. Все виновные сидят за решеткой. Но, если честно, мне как-то не по себе от того, что здесь жила Яна. Не переживай. Я стер ее следы существования. Теперь это только твой дом. Говорит и наклоняет мне бокал, чтобы я выпила наконец. Это странно. Обычно он не склоняет меня к... Обычно он не склоняет меня к алкогольным напиткам. Делаю глоток и замечаю на дне бокала что-то яркое. Начинаю улыбаться, как и Ратмир. Достаю кольцо и спрашиваю: что это? Твое семейное кольцо. В этом доме нашел. Что же еще? Толкаю Ратмира в бок, смеюсь. Перестань. Я делаю тебе предложение руки и сердца. Говорит после. «Аверина, Евангелина, ты вернула себе свое имя, свой дом, компанию. Хочешь ли ты теперь стать снова Прохоровой?» Звучит очень трогательно. Глаза увлажняются, но я изо всех сил стараюсь не заплакать. «Да», — говорю я после короткой паузы. Ратмир меня целует. «Я безумно счастлива. Все-таки собирался сделать мне предложение. Мои опасения не оправдались». А еще он делает для меня то, о чем я даже не просила. Например, вот. вернул мне мой дом. Мы еще долго сидим у камина. Болтаем, целуемся. Мне немного боязно, что на меня могут нахлынуть призраки прошлого. Видимо, Ратмир это понимает. Поэтому у нас не доходит до секса. Хотя момент очень подходящий. А ты ведь мне так и не сказала. Произносит в очередной раз наливая шампанское. Что не сказала? Что любишь меня. Тебе хочется это услышать? Улыбаюсь. Ладно, прибереги для сегодняшней ночи. Я киваю. Договорились. После ужина Ратмир водит меня за руку по дому. Спрашивает, вспоминаю ли я что-то. Только интуитивно. Воспоминаний нет, но я как будто чувствую, что росла здесь. А как тебе удалось тут все так восстановить? По фотографиям. «А почему ты решил сделать предложение именно здесь?» Улыбаюсь. Ратмир пожимает плечами. «Ты очень хотела быть свободной и независимой. Теперь у тебя есть своя компания, дом. Все это получено до брака. Ты можешь не переживать в нашем браке, что зависимо от меня. Наклоняюсь к Ратмиру. Кажется, ты хорошо меня изучил. Пришлось. Ведь я люблю тебя». В этот момент внизу раздается скрип входной двери. Я вздрагиваю. Ратмир напрягается, понимая, что он тоже никого не ждал. Мы на втором этаже, а кто-то вошел на первый. «Стой тут!» «Я проверю!» Говорит мне одними губами. Я хватаю его за рукав. «Не надо! Просто вызови охрану!» «Я знаю, что у него есть тревожная кнопка. Стоит только нажать, они примчаться. Вообще они обычно и так везде ездят за нами, а сегодня почему-то он их не взял. Закон подлости. Пиджак остался внизу, отвечает. Мы слышим звук шагов по лестнице. Меня всю трясет. Я почему-то вспоминаю, как Ратмир лежал в больнице. Еще раз я этого не переживу. Но Ратмир остается спокойным. Я стою за его спиной, чувствую его ровное дыхание и тоже немного успокаиваюсь. Выглядываю на того, кто идёт».